Эпилог. Маргарита не спеша прогуливалась по аллее парка, приятно щурясь от теплого ласкового солнышка. Веснушки на ее лице вновь приобрели яркий насыщенный цвет, приводя Амирьяна в восторг. И теперь он ее иначе, как солнышко, не называл. Если бы еще несколько дней назад Маргарите кто-то рассказал, что она повторит историю Золушки, она бы рассмеялась и сказала, что сказок не бывает. Но в ее жизни все произошло именно так. Попав через странный хаотичный зеркальный портал в ледяную страну Асгард, она даже не предполагала, что ей придется сначала стать прачкой, а потом, пройдя трудный и долгий путь, обрести настоящее счастье в лицо любимого мужчины, который еще и оказался императором этой страны. Она даже и предположить не могла, что Ян император Амирьян – один и тот же дракон. Но когда выяснилось правда, ей это было уже совсем неважно Истинная любовь приходит тогда, когда оба видят друг друга в настоящем свете, принимают негативные стороны, не пытаясь их изменить. А еще она стирает все границы между возлюбленными. Маргарите, привыкшей рассчитывать только на себя, и Амирьяну, лишенному семьи, пришлось немало потрудиться, чтобы построить гармоничные семейные отношения. Им это удалось. Если в первый год их совместной жизни между ними возникало недопонимание и случались размолвки, о которых сейчас они вспоминали со смехом, что теперь все это казалось такой мелочью. С того момента, когда выяснилось, что Маргарита получила сущность огненной драконицы, минуло несколько лет. За это время многое изменилось. Асгард постепенно и медленно оттаивал, исключительно благодаря Рите. Каждое утро девушка оборачивалась драконицей и в сопровождении охраны вылетала за пределы замка для того, чтобы с помощью огненной магии растапливать вековые ледники. Первые свои тренировки по управлению огнем Маргарита проводила в замке на территории парка. Было немало провалов и поражений, но настоящим достижением сама девушка считала то, что она смогла прогреть часть земли и появилась первая еще робкая бледно-зеленая трава. Увы, старые деревья практически все были мертвы. Поэтому большую часть парка пришлось вырубить и засадить новыми саженцами, которые к радости Маргариты прижились и теперь радовали взгляд молодой изумрудной листвой. Амирьян не солгал и постарался изменить жизнь людей, отменив ежегодный отбор. Теперь каждый желающий мог прибыть в Кэрису и устроиться на работу. И каждая семья сама решала, на что потратить заработанные деньги – купить продукт одежду или что-то нужное в дом. Если в первое время люди с опаской относились к драконам, то теперь от желающих работать в замке не было отбоя. А еще Маргарита основала для деревенских девушек академию, где их обучали рукоделию, поварскому искусству, швейному делу и прочим нужным профессиям, позволяющим им устроиться на высокооплачиваемую работу. Народ Риту любил и считал ее чуть ли не святой, тем более, что она сама до свадьбы была человеком. А потом ведь именно с нее появлением в мире начались благоприятные перемены. Анасия старалась во всем помогать Маргарите, и девушка стала первой, с кем императорская пара поделилась кровью. Драконьца Анасия появилась ровно через год и была, как и дракон ее мужа, ледяной. Когда пара танцевала свой танец в безоблачном лазурном небе, Рита не смогла сдержать слез, потому что искренне была рада счастью друзей. А через два года Анаси подарила Лури светловолосого голубоглазого мальчишку – точную копию отца. Счастливый отец, опьяненный счастьем, вместе с императором и братом упились в усмерть, за что получили нагоняя от Маргариты, которые запомнили надолго. Потому что девушка свое недовольство выразила магией, гоняя драконов по замку огненными шарами, при этом приговаривая – вы не драконы, а поросята. Потому что так напиться могут только они. По истечении какого-то времени еще несколько драконов обрели свою пару среди людей. И на каждой церемонии бракосочетания Мирьян и Рита делили своей кровью, даруя влюбленным крылья и возможность вместе подняться в небо. А вскоре глава службы безопасности нашел пару в лице одной из девушек, прибывших в академию на обучение. И она стала, как она сей, ледяной драконицей. И смогла подарить Ариэлю дочку, маленькую голубоглазую малышку с очаровательными белокурыми кудряшками а затем и маленького ледяного дракончика. Постепенно Маргарита освобождала метр за метром холодной земли ото льда, согревая ее и возрождая к жизни, и все меньше оставалось территорией с вечными снегами. Да и там, благодаря изменениям в климате, снег стал таять сам по себе, а холода отступили навсегда. Зима теперь была теплой, очень короткой, а яркие насыщенные весенние краски все больше охватывали мир разгарда, преображая все вокруг. Маргарите безумно нравилось гулять в парке, наслаждаясь свежим воздухом, легким теплым ветерком и ароматом молодой листвы. Еще немного пройдясь, девушка тяжело присела на скамейку и со стоном, вытянув опухшие ноги, ласково погладила свой большой живот. Несколько лет Рит и Амирьян безумно хотели малыша, и, наконец-то, судьба подарила им шанс стать родителями. Едва выяснилось, что императрица ожидает наследника или наследницу, весь замок будто сошел с ума. Мишель бесконечно пытался уговорить Риту больше отдыхать, а если бы ей позволили она ее вообще бы закрыла в спальне сдувала с нее пылинки всю беременность лури в свою очередь отчаянно пытался ее накормить мотивируя это тем что ей надо есть за двоих а что рит отшучивалась и мягко отказывалась от очередного шедеврального блюда говорила о том что если она будет съедать все говорил о том что если она будет съедать все что лури готовит она родит не дракона а маленького слоника амирьян же стал сумасшедшим папашей и в первую очередь запретил о летать А еще, боясь всего на свете, утроил охрану, стараясь контролировать ее каждую минуту и постоянно, положив ей руку на живот, проверял, как чувствует себя его сынок. На робкие замечания Маргариты, что, возможно, у них будет дочка, мужчина лишь отмахивался и утверждал, что в их семье рождаются только мальчики. Спорить по этому вопросу с мужем она не собиралась, потому что ей было все равно, кто у них родится, лишь бы малыш был здоровым. С каждым месяцем Маргарита все больше округлялась и уже не могла дождаться, когда же малыш появится на свет. «Солнышко!» Раздался знакомый голос. Девушка, повернув голову, видела приближающегося к ней мужа с красивым букетом из белых цветов с голубой каемкой. Подойдя к жене, мужчина поцеловал ее в лоб и, присев на скамейку, преподнес ей букет. «Родная, это тебе. Надеюсь, ты помнишь, какой сегодня день?» «День, когда ты сделал мне сказочно красивое предложение руки и сердца, и я не смогла тебе отказать». Рассмеялась Маргарита и, тут же ойкнув, схватилась за живот. «Солнышко, что случилось?» Амирьян, положив руку на живот жены, с тревогой посмотрел на нее. «Кажется, наш сынок решил поздравить тебя и появиться на свет именно в этот день», простонала Рита от боли, пронзающей поясницу. «Родная, потерпи, потерпи, солнышко!» Бледный Амирьян вскочил со скамейки и помчался в сторону замка. Рита только хотела спросить, куда он это собрался. Как взволнованный и потерянный дракон вернулся. С испуганными глазами трясущимися руками он открыл портал, затем помог Маргарите аккуратно подняться и, схватив жену на руки, переместил их в спальню. А через несколько минут мишель и Анасия выставили императора за двери из спальни со словами «Как все закончится, вас позовут». Через час он пытался прорваться в спальню, но Мишель остановила его, надо подождать, а потом еще надо подождать и еще. Ему казалось, что он уже протоптал чуть ли не траншею в гостиной своих покоях а новостей все не было. Мужчина то и дело подходил к дверям спальни, но оттуда не доносилось ни звука. А когда он попытался войти в комнату, то, едва коснувшись позолоченной ручки, ощутил магический кокон. Мишель установила защиту, и это означало, что пока она ее не снимет, никто в спальню не войдет, даже император. Через какое-то время Лури и Ариэль явились к нему со словами поддержки бутылкой крепкого вина. Но Мирьян даже не притронулся к своему бокалу. И мужчины пили в одиночестве, убеждая своего императора, что очень скоро он сможет взять своего наследника на руки. «Снежно, еще немного, я точно сойду с ума», нервно сказал Амирьян и сел в кресло. «Не сойдете», усмехнулся Ариэль. «Никто не сошел, и вы не сойдете. Рита женщина сильная, она все выдержит. Я хочу увидеть своего сына». Император вновь вскочил и продолжил прерванное занятие по наматыванию кругов по гостиной. Император вновь вскочил и продолжил прерванное занятие по наматыванию кругов по гостиной. Он был уже на грани нервного срыва, когда дверь в спальню открылась, и на пороге появилась уставшая, но при этом улыбающаяся Дарина. «Ну что там?» А Мирьян рванул к ней. «Мой император». Женщина присела в реверансе. «Проходите». Мужчина практически забежал в спальню увидел на руках Мишель младенца в серо-голубых одеяниях. Ошалевший мужчина бегло осмотрелся вокруг и потрясенно замер, когда понял, что она Анасия тоже держит на руках еще одного младенца в золотисто-розовых кружевных одеяниях. «Позвольте поздравить вас, мой император. У вас близнецы», – торжественно сказал Мишель, улыбаясь, и, протягивая ему малыша, добавила, «Ваш сын». Амирьян взял младенца на руки и обомлел. Из кружевных пеленок на него смотрели серые, будто грозовое небо глаза, в обрамлении пушистых рыжих ресниц. «Мишель, вы детей не перепутали?» Едва не заикаясь, спросил мужчина, недоумевая, глядя он на Мишель, то на жену, лежащую в постели. Но обе промолчали как-то загадочно переглянулись. «А это ваша дочь», — сказала Анасия, и другую руку дракона положила другого младенца. В оброблении розовых кружев на него смотрели необычайные красоты яркие и бирюзовые глаза. И, о чудо, у малышки были белоснежные волосики. Наконец-то правитель все-таки пришел в себя и поднял глаза. А Мирьян, улыбающийся, туповато-счастливой улыбкой и крепко прижимающий к себе детей, был так забавен, что стоящие вокруг женщины невольно рассмеялись. А когда все покинули спальню, а младенцы уснули в своих кроватках, а Мирьян и Рита наконец-то остались вдвоем. Император аккуратно присел на край кровати и, очень бережно поцеловав засыпающую жену, прошептал «Солнышко, спасибо тебе за счастье. Я так вас люблю. И я тебя люблю». Устало прошептала Рита, засыпая. Амирьян, прикрыв жену одеялом, еще раз выглянув на мир на сопящих детей, вышел на балкон. Он был безумно благодарен судьбе за то, что много лет назад Риту случайно попала в его мир. Эта маленькая хрупкая девушка смогла сделать невозможное – растопить сердце дракона и изменить все вокруг до неузнаваемости. Амирьян смотрел в безоблачную даль и думал о том, что впереди у них долгая счастливая жизнь, наполненная любовью. Он думал о том, как вырастут его дети, как они обретут свое счастье, как родятся его внуки и многом-многом другом. И ему казалось, да что там казалось, так и было на самом деле. Он самый счастливый дракон в Асгарде. Конец.